Глава пятая. Каждые три месяца Гюбертина затевала стирку, и начиналось настоящее столпотворение. Нанимали помощницу, матушку Габе. И на целых четыре дня вышивание откладывалось в сторону. Анжелика принимала живейшее участие во всем. Стирка и полоскание белья в светлых водах шеврота были для нее отдыхом. Прокипятив белье с залою, его на тачке через садовую калитку увозили в сад Марии и затем целые дни проводили там на свежем воздухе под ярким солнцем. «Матушка, сейчас буду стирать я. Мне это так нравится!» И засучив рукава выше локтя, хохоча, потрясая вальком, Анжелика начинала колотить им от всего сердца, радуясь этой грубой здоровой работе и обдавая себя с ног до головы пеной. У меня будут сильнее руки, матушка. Мне это полезно. Шеврот пересекал пустырный скосок. Сначала он тёк медленно, потом стремительно нёсся по кремнистому откосу, разбиваясь крупными каскадами. Ручей вытекал из протока, устроенного под стеной епископского сада. На другом конце пустыря, у самого угла особняка Ванкуров, он исчезал под сводами арки, уходил под землю и вновь появлялся уже только через 200 метров на нижней улице, вдоль которой и тек до самого Ленёля. поэтому нужно было хорошенько следить за бельем. Оно могло уплыть, а каждая упущенная штука неизбежно пропадала. «Подождите, матушка, подождите! Я положу на салфетки вот этот большой камень. Посмотрим, утащит ли их воришка ручей». Анжелика навалила на салфетки камень и стала выламывать другой из развалин мельничной стены, счастливая, что так хлопочет, радуясь своей усталости. Ушибив палец, она помахала им в воздухе и сказала, что это пустяки. Ютившаяся в развалинах беднота днём разбредалась по дорогам за подаянием, и пустырь погружался в одиночество, он дремал в чудесной прохладе. Группы бледных ив и высокие тополи покрывали его. Густая буина разросшаяся сорная трава доходила местами до самых плеч. Огромные деревья соседних садов закрывали горизонт, и оттуда веяло вибрирующей тишиной. С трех часов дня медленно начинала вытягиваться и сгущалась нежная, смутно благоухающая ладаном тень собора. И Анжелика еще сильнее колотила белье. Она вкладывала в это всю силу, какая была в ее свежих белых руках. «Матушка, матушка, как я буду сегодня ужинать? Ах, вы мне обещали пирог с земляникой!» Но на этот раз Анжелике пришлось полоскать белье одной. Матушка Габе не пришла из-за внезапного приступа Ишаса, а Гюбертина была занята по хозяйству. Стоя на коленях, на устланных соломой мостках, девушка брала белье штуку за штукой и медленно прополаскивала его, пока не исчезала всякая муть и вода не делалась кристально чистой. Она не торопилась. Еще утром она с изумлением увидела, что какой-то пожилой рабочий в серой блузе строит легкий помост перед окном часовни от Кэров и теперь была охвачена тревожным любопытством. «Неужели собираются чинить витраж?» В сущности это было необходимо. В фигуре святого Георгия не хватало цветных стекол, да и в других местах цветные стекла поразбились за многие века и были заменены простыми. И все-таки Анжелика сердилась. Она так привыкла к белым заплаткам на пронзающем дракона святом Георгии и на дочери короля — обвязывающий своим поясом шею чудовище, что уже оплакивала своих любимцев, словно их собирались изуродовать. Всякие переделки в таких старинных вещах казались ей кощунством. Но когда девушка вернулась полоскать белье после обеда, гнев ее вдруг испарился. На помосте стоял второй рабочий, тоже в серой блузе, но совсем молодой. Она сразу узнала его. То был он. Весело и безо всякого смущения Анжелика заняла свое место на соломенной подстилке мостков и голыми руками начала полоскать белье в чистой воде ручья. Это был он. Высокий, тонкий, белокурый, с маленькой бородкой и вьющимися, как у молодого бога, волосами. Его лицо было и днем таким же белым, как при лунном свете. Да, то был он. и нечего было бояться за витраж. Он только украсит его своим прикосновением. Анжелика не испытывала никакого разочарования от того, что юноша был в блузе, такой же рабочий, как она сама, вероятно, мастер цветных стекол. Напротив, она даже улыбалась этой мысли, ибо была абсолютно уверена в ожидающем ее царском великолепии. Это только видимость. К чему все знать? Настанет день, и он явится таким, каким должен быть. Золотой дождь лился с крыши собора, далекий рок от органа звучал триумфальным маршем. Анжелика даже не спрашивала себя, каким путем молодой человек днём и ночью проникал на пустырь. Если он жил в одном из соседних домиков, то мог пройти только по переулку Гердаш, который тянется под стенами епископства от самой улицы Маглуар. Прошел чудесный час. Склонившись, почти касаясь лицом прохладной воды, Анжелика полоскала свое белье, но каждый раз, как брала новую штуку, подымала голову и бросала на молодого человека быстрый взгляд. Взгляд, в котором сквозь сердечное волнение светилось лукавство. А тот стоял на помосте и делал вид, что очень занят, осмотром повреждений витража, но украдкой разглядывал девушку и смущался всякий раз, как она ловила его на этом. Было даже странно, что он так быстро вспыхивает. Его лицо из белого мгновенно делалось багровым. Малейшее душевное волнение, гнев и нежность бросали ему кровь в лицо. И в этом поединке взглядов он был удивительно робок. Едва он замечал, что Анжелика смотрит на него, как превращался в малого ребенка, не знал, куда девать руки, начинал бормотать какие-то путанные приказания своему пожилому помощнику. А девушка с наслаждением погружала руки в быструю освежающую воду и радостно догадывалась, что юноша, по-видимому, так же невинен, как она сама, что он также не искушен и так же жадно стремится к познанию жизни. Им не было надобности говорить друг с другом вслух. Невидимые гонцы переносили их мысли, и немые уста повторяли эти мысли про себя. Анжелика подымала голову, ловила молодого человека на том, что он тоже повернулся к ней. Так проходили минуты, и это было очаровательно. Вдруг она увидела, что юноша соскочил с помоста, и, пятясь, начал отходить от него по траве, словно для того, чтобы лучше разглядеть витраж издали. а она чуть не рассмеялась, так ясно было, что он хочет подойти поближе к ней. Со свирепой решимостью человека, ставящего все на карту, он дошел почти до самых мостков, и было смешно и трогательно видеть, как теперь в нескольких шагах от цели он стоит, повернувшись к девушке спиной, и смертельно смущенный своей чрезмерной дерзостью, не осмеливается повернуться. Анжелика уже подумала было, что он вернется к витражу, так же, как пришел, даже не оглянувшись на нее. Но тут он принял отчаянное решение и повернулся. Как раз в эту минуту с лукавым смехом девушка подняла голову, их взгляды встретились и застыли, погрузившись друг в друга. Обоих мгновенно охватило смущение, они совсем растерялись и так и не пришли бы в себя, если бы неожиданный трагический случай не спас положение. «Ах, Боже мой!» — закричала в отчаянии Анжелика. Дело в том, что бумазейная куртка, которую она машинально продолжала полоскать, вырвалась у нее из рук и быстрый ручей подхватил ее. Еще минутой она исчезла бы под сводом в углу стены сада Вуанкуров, там, где шеврот уходит под землю. После секундного замешательства юноша сообразил, в чем дело, и устремился вслед. Но ручей бурно катился по камням, и эта дьявольская куртка двигалась быстрее, чем он. Дважды он нагибался и хватал ее, но оба раза в его руках оказывалась только пена. Наконец, возбужденный этой погоней, с отчаянным видом человека, который бросается навстречу опасности, он прыгнул в ручей и поймал куртку в тот самый момент, когда она уже уходила под землю. До сих пор Анжелика наблюдала за процедурой спасения куртки с тревогой, но теперь ее стал разбирать смех, веселый смех, сотрясавший все тело. Ах, так вот оно, приключение, о котором она столько мечтала. Вот она, встреча на берегу озера и ужасная опасность, от которой ее спасает юноша, прекрасный как день. Святой Георгий, воин и вождь, оказался всего-навсего мастером цветных стекол, молодым рабочим в серой блузе, И когда он, промокший, сам понимая, что чрезмерное рвение, проявленное им при спасении из волн погибающего белья, было несколько смешно, неловко держа куртку, с которой струились потоки воды, пошел назад. Анжелике пришлось закусить губы, чтобы сдержать хохот, подымавшийся к горлу. А юноша, не отрываясь, глядел на нее. Девушка была так хороша своей свежестью, этим затаённым смехом, в котором трепетала вся ее юность. Обрызганная водой из замерзшими от воды ручья руками, она и сама благоухала чистотой, как прозрачный живой родник, бьющий в лесу среди мхов. Она вся светилась радостью и здоровьем под ярким солнцем. Ее можно было вообразить хорошей хозяйкой и в то же время королевой, ибо под ее рабочим платьем скрывалась высокая и легкая талия. А такие удлиненные лица бывают только у принцесс, описанных в старинных легендах. И юноша не знал, как вернуть ей белье. Такое оно казалось ему прекрасной. Прекрасной, как произведение искусства, любимого им. Он хорошо заметил, что девушка еле удерживается от смеха. Решил, что у него должно быть крайне глупый вид, и пришел в совершенное отчаяние. Наконец он сдался и протянул Анжелике куртку. Но она чувствовала, что расхохочется, как только разожмет губы. «Ах, бедный и малый! Право, он очень трогателен!» Но это было сильнее ее. Она была слишком счастлива. Ей необходимо было дать волю переполнявшему ее смеху, смеху до потери дыхания. Наконец Анжелика решила, что может заговорить. Она просто хотела сказать «Благодарю вас, сударь». Но вместо этих слов получилось только несвязное бормотание. Девушка не договорила и все таки расхохоталась. Ее звонкий смех рассыпался дождем певучих звуков, и прозрачный лепет ручья вторил ей. Юноша совсем расстроился и не знал, что сказать. Его белое лицо внезапно покраснело, а робкие, как у ребенка, глаза загорелись орлиным пламенем. И когда он ушёл, а вместе с ним исчез и пожилой рабочий, Анжелика, уже склонившаяся к чистой воде, чтобы вновь приняться за полоскание, все еще смеялась, смеялась ослепительному счастью этого дня. На завтра с шести часов утра начали расстилать для просушки всю ночь лежавшее в узле бельё. Поднявшийся ветер помогал сушить. Чтобы белье не унесло, приходилось прижимать его по четырем углам камнями. Вся стирка была разложена на темной, приятно пахнущей зеленью траве и ярко выделялась на ней. Казалось, лук внезапно густо зацвел сплошными полосами белоснежных ромашек. После обеда Анжелика пришла взглянуть, как идут дела, и совсем расстроилась. Ветер так усилился, что белье ежеминутно готово было улететь в небо, прозрачное, ярко-синее небо, словно очищенное порывами ветра. Одна простыня уже улетела, и несколько салфеток билось на ветвях ивы. Анжелика стала ловить салфетки, но позади нее унесло платки. Она теряла голову, и некому помочь ей. Она попыталась разостлать простыню, но ей пришлось вступить в борьбу с ветром. Простыня оглушительно хлопала, обвиваясь вокруг нее, как знамя. И вдруг, сквозь шум ветра, она услыхала чей-то голос. «Разрешите вам помочь, мадмуазель?» То был он. Анжелика, не думая ни о чем, кроме своих хозяйских несчастий, сейчас же закричала в ответ. «Ну, конечно, помогите! Возьмитесь за тот конец, вот там, держите крепче!» Растянутая их сильными руками простыня билась, как парус. Они разложили ее на траве и прижали по углам четырьмя тяжелыми камнями. Ни он, ни она не поднимались. Они стояли на коленях по сторонам усмиренной, затихшей, наконец, простыни, разделявшей их большим ослепительно-белым прямоугольником. Наконец Анжелика улыбнулась, но улыбнулась безо всякого лукавства, просто улыбкой благодарности. Он осмелел. «Меня зовут Фелисьен. А меня Анжелика. Я мастер цветных стёкол». Мне поручили починить этот витраж. А я живу с родителями вон в том доме. Я вышивальщица. Свежий ветер в своем стремительном полете хлестал их, уносил их слова. Яркое солнце купало их в теплых лучах. Они говорили все, что приходило им в голову. Говорили только ради удовольствия разговаривать друг с другом. Ведь витраж не будут менять? Нет-нет. Только маленькая починка, совсем ничего не будет заметно. Я люблю этот витраж не меньше, чем вы. Это верно, я люблю его, у него такие нежные цвета. Я вышивала раз святого Георгия, но он вышел гораздо хуже. О, гораздо хуже? Я видел его? Ведь это святой Георгий на нарамнике красного бархата, что надевал в воскресенье отец Корниль. «Настоящее чудо!» Анжелика покраснела от удовольствия и сейчас же закричала. «Положите камень на левый край простыни! Сейчас ее унесет!» Простыня вздувалась, билась, как пойманная птица, и старалась улететь. Молодой человек поспешно придавил ее камнем, и когда она затихла, на этот раз окончательно, оба встали. Теперь Анжелика принялась ходить по узким полоскам травы между разосланным бельем и осматривать каждую штуку, и он деловито следовал за нею. И вид у него был такой, словно его крайне занимал вопрос о возможной пропаже фартука или полотенца. Все это выглядело очень естественно. Анжелика между тем продолжала болтать, рассказывала о своих занятиях, о своих вкусах. Я люблю, чтобы вещи лежали на своих местах. По утрам я просыпаюсь, как только часы с кукушкой в мастерской пробьют шесть часов. Когда я одеваюсь, еще темно, но у меня все в порядке. Чулки здесь, мыло там. Я прямо помешана на этом. О, я вовсе не от рождения такая аккуратная. Раньше я была ужасно беспорядочна. Сколько раз матушка мне выговаривала — а в мастерской я совсем не могу работать, если мой стул не стоит там, где должен стоять, прямо против света. Счастье еще, что я не левша и не правша, вышиваю обеими руками. Это и правда счастье, ведь не всем это дается. А потом я обожаю цветы, но если близко стоит букет, у меня начинает ужасно болеть голова. Я выношу только фиалки, запах фиалок успокаивает меня. Правда странно? «Чем бы я ни была больна, стоит мне только понюхать фиалки, и мне делается легче». Юноша слушал с восторгом, опьянённый голосом Анжелики, голосом редкого очарования, проникновенным и певучим. Должно быть, он был особенно чувствителен к музыке человеческого голоса, потому что ласковые переливы слов вызывали у него слезы на глазах. «Ах, эти рубашки уже совсем высохли!» — перебила себя Анжелика. Потом, в наивной и бессознательной потребности раскрыть ему свою душу, она продолжала. «Белый цвет всегда хорош, ведь верно? В иные дни мне надоедают и синий, и красный, и все цвета, а белый для меня всегда радость, я никогда не устаю от него. В нем нет ничего грубого, резкого, хочется погрузиться в него навсегда. У нас была белая кошка с желтыми пятнами, и я закрасила ей пятна. Кошка стала очень хорошенькой, но потом краска слиняла. Знаете, я собираю по секрету от матушки все обрезки белого шелка. У меня их набрался полный ящик. Они мне ни для чего не нужны. Просто время от времени я их трогаю и смотрю на них. Это доставляет мне удовольствие. И у меня есть еще одна тайна. Большая тайна. Каждое утро, когда я просыпаюсь, около моей кровати стоит кто-то. Да. Стоит кто-то белый и сейчас же улетает. Юноша не сомневался, что это правда. Казалось, он верил ей безусловно. И разве это неестественно? Разве это не в порядке вещей? Даже юная принцесса, окруженная всем великолепием пышного двора, не смогла бы так быстро покорить его. На зеленой траве, посреди белоснежного белья, Анжелика сияла такой гордой, царственной прелестью, что с каждой минуты сердце его сжималось все сильнее. Все было кончено, он видел только ее и готов был следовать за нею до самой смерти. Анжелика быстрыми шажками проходила между бельем изредка оборачивалась и улыбалась ему, а он, задыхаясь от счастья, шел за нею, без малейшей надежды когда-либо прикоснуться к ней. Но внезапный порыв ветра поднял мелкое белье. Перкаливые воротнички и манжеты, батистовые косынки и нагруднички взвелись на воздух и улетели далеко в сторону, точно стая белых птиц, уносимая бурей. Анжелика бросилась бежать. «Ах, боже мой, идите сюда, помогите же мне!» Оба принялись гоняться за бельем. Она поймала воротничок на самом берегу шеврота. Он вытащил два нагрудничка из высокой крапивы. Одна за другой были отвоеваны у ветра манжеты, но, бегая со всех ног, молодые люди встречались, и развивающиеся складки ее юбки трижды задевали его, и каждый раз он ощущал толчок в самое сердце и внезапно краснел. В свою очередь он задел ее когда подпрыгнул, чтобы поймать вырвавшуюся из ее рук косынку. У Анжелики занялось дыхание. Она остановилась, как вкопанная. Смех ее смущенно оборвался. Она уже не играла, не подшучивала над этим простодушным и неловким рослым юношей. Что это? Почему оборвалась ее веселость и такая слабость, такое блаженное смятение охватило ее? Он протянул ей косынку, и руки их случайно встретились. Оба вздрогнули и растерянно посмотрели друг на друга. Анжелика быстро отступила назад. Эта встреча рук потрясла ее. Точно ужасная катастрофа. Несколько секунд она не знала, на что решиться. Потом вдруг опрометью бросилась бежать с груды мелкого белья в руках, забыв об остальном. Тогда Фелисьен заговорил. «О, ради Бога! Прошу вас!» Ветер подул с удвоенной силой и унес его слова. В отчаянии смотрел он на бегущую, словно уносимую порывом ветра Анжелику. Она бежала, бежала между белыми квадратами, скатертей и простынь в бледно-золотом свете заходящего солнца. Казалось, тень собора готова поглотить ее. Она уже была у садовой калитки и собиралась войти, так и не оглянувшись. но на самом пороге ее внезапно охватило доброе чувство. Она не хотела показаться слишком рассерженной. Смущенная, улыбающаяся, она обернулась и закричала. «Спасибо! Спасибо!» За что она благодарила его? За то, что он помог ей собрать белье, Или совсем за другое? Она исчезла, и калитка закрылась за нею. И он остался один среди поля, под чистым небом, И живительные порывы сильного ветра то и дело овивали его. В епископском саду старые вязы качались и шумели, Точно волны в прибой, чей-то громкий голос доносился Из-под сводов и карнизов собора. Но юноша не слышал ничего, кроме легкого хлопанья, Повисшего на кусте сирени чепчика. Ее чепчика. Начиная с этого дня всякий раз, как Анжелика раскрывала окно, она неизменно видела внизу, в саду Марии, Фелисьена. Под предлогом починки витража он дни и ночи проводил на пустыре, а работа между тем совсем не подвигалась. Целыми часами, растянувшись на траве позади какого-нибудь куста, он следил сквозь листья за окнами дома Гюберов. И как чудесно было каждое утро и каждый вечер обмениваться улыбками. Анжелика была счастлива и большего не желала. Новая стирка предстояла только через три месяца, а до тех пор садовая калитка оставалась на запоре. Но ведь если видеться с ним каждый день, эти три месяца пролетят так быстро. И разве есть большее счастье, чем такая жизнь? Весь день ждать вечернего взгляда, всю ночь ждать взгляда на утро. В первую же встречу Анжелика высказала ему все, свои привычки, вкусы, все маленькие секреты своего сердца. Он же был молчалив, сказал только, что его зовут Фелисьеном, и больше она ничего не знала. Быть может, так и должно быть. Женщина открывает все, а мужчина остается неизвестным. Анжелика не испытывала ни малейшего любопытства или нетерпения. Она улыбалась и была уверена, что рано или поздно все разъяснится само собой. И потом ее неведение не имеет никакого значения. Важно только видеть его. Она ничего не знала о Фелисьене и в то же время знала его так хорошо, что читала каждую мысль в его взгляде. Он пришел, она узнала его, и они полюбили друг друга. Итак, они нежно отдавались друг другу на расстоянии, они постоянно делали открытия, и каждый раз это был источник нового счастья. Фелисиен открыл, что у Анжелики длинные и сколотые иголкой пальцы, и влюбился в них. Анжелика заметила, что у Фелисьена красивые ноги, и гордилась тем, что они такие маленькие. Все нравилось ей в нем. она была благодарна ему за то, что он такой красивый, и однажды ужасно обрадовалась, когда увидела, что у него борода светлее волос и чуть пепельного оттенка. Это придавало его улыбке особенную нежность. Фелисьен совсем опьянел от восторга, когда однажды утром Анжелика нагнулась, и он увидел коричневую родинку на ее нежной шее. И сердца их были также обнажены, и в них они делали такие же открытия. Например, то простое и гордое движение, каким Анжелика открывала окно, ясно говорило, что и в участи вышивальщицы она сохраняет душу королевы. Точно так же она чувствовала, что Фелисьен добрый, потому что видела, какими легкими шагами ступает он по траве. Так в эти часы первых встреч вокруг них расцветало сияние прелести, физической и духовной красоты. Каждый новый обмен взглядом приносил новое очарование. Им казалось, что глядеть друг на друга — это неисчерпаемое блаженство. Но вскоре Фелисьен начал проявлять признаки нетерпения. Он уже не лежал целыми часами в блаженной неподвижности близ какого-нибудь куста. Теперь, как только Анжелика выходила на балкон, он становился беспокойным и пытался подойти поближе. Боясь, что его могут увидеть, она стала даже немножко сердиться. Однажды произошла настоящая ссора. Он подошел к самой стене, и ей пришлось уйти с балкона. то была целая катастрофа. Фелисьен был потрясен, его лицо выражало такую красноречивую покорность и мольбу, что Анжелика на завтра же простила его и в обычный час вышла на балкон. Но терпеливое ожидание уже не удовлетворяло его, и он опять принялся за свое. Теперь, казалось, он сразу находился повсюду, весь сад Марии был охвачен его лихорадкой. Он выходил из-за каждого дерева, появлялся за каждым кустом ежевики. Можно было подумать, что он ютится, как дикие голуби в ветвях старых вязов. Шеврот был для Фелисьена предлогом, чтобы жить на пустыре. Целые дни проводил он, склонившись над ручьем, и, казалось, следил за отражением облаков. Однажды Анжелика увидела его на развалинах мельницы. Он стоял на стропиле, давно сгнившего сарая, был счастлив, что забрался так высоко, и только жалел, что у него нет крыльев, чтобы взлететь еще выше, до уровня ее плеч. Другой раз Анжелика с трудом подавила крик, увидев его выше себя, на террасе апсидной часовни между двумя соборными окнами. Как он мог попасть на эту галерею? Ведь она заперта, и ключ находится у причетника. А иногда она видела его под самым небом, между опорными арками Нефа или на вершинах контрфорсов. Как он забирался туда? С этой высоты Фелисьен мог свободно заглядывать в её комнату. Раньше это делали только ласточки, летающие над шпилями колоколен. До сих пор Анжелике не приходило в голову прятаться от кого бы то ни было, но теперь она стала завешивать окно. Всё возраставшее смущение охватывало ее от чувства, что к ней вторгаются, что она всегда не одна. Но если она ничего не хочет, то почему так бьется ее сердце? Бьется точно большой соборный колокол в праздничный день». Прошло три дня, и испуганная, возраставшей смелостью фелисиена Анжелика не показывалась на балконе. Она клялась, что никогда больше его не увидит, и изо всех сил старалась почувствовать к нему отвращение. Но он уже успел заразить ее своей лихорадкой, она не находила себе места, и то и дело под самыми разнообразными предлогами бросала свое вышивание. Она узнала, что матушка Габе все еще не покидает постели и находится в глубокой нужде, и стала каждое утро навещать ее. Старушка жила рядом через три дома на улице Арфевер. Анжелика носила ей бульон, сахар, покупала для нее лекарства у аптекаря на Большой улице. Однажды, когда с целым ворохом пакетиков и пузырьков она вошла в комнату больной, у нее дух захватило от неожиданности. У изголовья кровати стоял фелисьен. Он отчаянно покраснел и неловко выскользнул из комнаты. На следующий день, уходя от больной, она снова встретилась с ним и, недовольная, уступила ему место. Уж не хочет ли он помешать ей навещать бедняков? Как раз в это время Анжелика была в одном из своих припадков благотворительности и готова была отдать все, чтобы облегчить жизнь тем, у кого ничего нет. При мысли об их страданиях ее затопляло глубокое чувство братства и сочувствия. Она бегала к жившему на нижней улице слепому паралитику, дядюшке Маскару. приносила ему бульон и сама кормила его с ложечки, перетащила всю старую мебель с чердака гюберов в жалкий подвал на улице Маглуар к восьмидесятилетним супругам Шуто. Она посещала и других бедных, всех бедняков квартала, всем приносила потихоньку какие-нибудь вещи или остатки вчерашнего обеда и сияла, видя их удивление и радость». И везде и всюду она натыкалась на Фелисьена. Боясь увидеть его, Анжелика даже к окнам избегала подходить и все таки видела его чаще, чем когда бы то ни было. Ее смущение все возрастало. Ей казалось, что она очень сердится на него. Хуже всего было то, что Анжелика вскоре начала разочаровываться в своём милосердии. Этот юноша отраблял ей всю радость собственной доброты. Вероятно, он и раньше посещал бедных, но только не этих. Эти его до сих пор никогда не видали. Должно быть, Фелисьен наблюдал за Анжеликой, заходил в те же квартиры, что и она, знакомился с ее бедняками и перехватывал их у нее одного за другим. И теперь всякий раз, как она с корзиночкой провизии заходила к Шуто, она находила у него на столе кучу серебряной мелочи. Дядюшка Маскар вечно плакался на отсутствие табака. Однажды забежав к нему с десятью Су, всем, что она могла сэкономить за неделю, Анжелика обнаружила у него целое богатство, сверкающий как солнце, золотой 20 франковик. А когда она как-то вечером зашла в гости к матушке Габе, та попросила ее сходить разменять банковый билет. Да чего же досадно чувствовать свое бессилие, знать, что у тебя нет денег, когда другой так легко открывает свой кошелек. Разумеется, Анжелика была счастлива, что ее бедняки сделали такую удачную находку, но ей самой уже не доставляло удовольствия помогать им. Было грустно давать так мало, когда другой дает так много. Уступив умилённой потребности проявлять душевную широту, он сделал неловкий шаг и, воображая, что завоевывает сердце девушки, сводил на нет её благотворительность. Кроме того, ей приходилось выслушивать у всех своих бедных Дифирамбо Фелисиену, такой добрый молодой человек и такой деликатный, так хорошо воспитан. Они говорили только о нем и усиленно показывали его подарки, словно для того, чтобы унизить ее собственные. И все же, несмотря на клятвенное обещание забыть Фелисьена, она, в свою очередь, начинала расспрашивать о нем: Что он подарил? Что он сказал? Ведь он красивый, правда? И нежный, и робкий. Может быть, он осмелился говорить о ней? Ах, разумеется, он только о ней говорил». Тут уж Анжелика решительно ненавидела его, потому что у нее делалось слишком тяжело на сердце. Так не могло тянуться вечно, и однажды в мягкие майские сумерки разразилась катастрофа. Все произошло из-за ламболезов, целого выводка нищенок, ютившихся в развалинах мельницы. Семейство состояло из одних женщин. Сморщенная, как печеное яблоко, матушка Ламбалес, старшая дочь Тьенетта, двадцатилетняя рослая дикарка и две ее маленькие сестрички, Роза и Жанна, обе рыжие, всклокоченные, с уже наглыми глазами. Все четверо в стоптанных, подвязанных веревочками башмаках расходились с утра просить милостыню по дорогам вдоль обочин и возвращались только к ночи, еле волоча ноги от усталости. В тот день Тиенета совсем прикончила свои башмаки, бросила их на дороге и вернулась с зраненными в кровь ногами. Усевшись прямо в высокой траве сада Марии, у дверей их логова, она вытаскивала занозы из пяток, а мать и обе девочки стояли рядом и жалобно причитали. Как раз в эту минуту подошла Анжелика, пряча под фартуком свою еженедельную милостыню — большой хлеб. девушка пробежала через садовую калитку и оставила ее открытой так как рассчитывала сейчас же вернуться но увидя все семейство в слезах она остановилась что такое что с вами ах добрая барышня заголосила матушка ламбалес посмотрите что наделала себе эта дуреха завтра она не сможет ходить и за даром пропадет день «Ей нужны башмаки!» Роза и Жанна затрясли гривами и, сверкая глазами, заревели пуще прежнего. «Нужны башмаки! Нужны башмаки!» пронзительно кричали они. Тиенетта приподняла свою худую и черную физиономию. Потом, не произнеся ни слова, она с такой свирепостью стала выковыривать иголкой длинную занозу, что потекла кровь. Взволнованная Анжелика подала свою милостыню. «Вот хлеб, как всегда». «О, хлеб!» — ответила матушка ламбалес. «Разумеется, хлеб всегда нужен, но ведь его не наденешь на ноги. И как раз завтра ярмарка в блиньи. А на этой ярмарке мы каждый год собираем не меньше сорока су. О, Боже милостивый, что же с нами будет?» Жалость и смущение не давали Анжелике заговорить. У нее в кармане было всего-навсего пять Су. За пять Су даже по случаю невозможно купить башмаки. Каждый раз отсутствие денег парализовало ее добрые намерения. Но тут она обернулась и среди нарастающей темноты увидела в нескольких шагах позади себя Фелисьена. Это окончательно вывело ее из себя. «Может быть, он давно уже здесь и все слышал», И всегда он появляется так, что она не знает, как и откуда он пришел. «Сейчас он даст им башмаки», — подумала Анжелика. В самом деле Фелисиен подошел ближе. В бледно-фиолетовом небе загорались первые звезды. Всеобъемлющий покой теплой ночи опускался на сад Марии. Пустырь засыпал, ивы купались во тьме. Собор черной глыбой выделялся на западе. Но, ну, разумеется, сейчас он даст им башмаки». Анжелика испытывала настоящее отчаяние. «Так он и будет давать всегда, и ей ни разу не удастся победить его. Сердце ее готово было выскочить из груди. Сейчас ей хотелось только одного — быть очень богатой, чтобы показать ему, что и она умеет делать людей счастливыми». Но ломболезы уже увидели благодетеля. Мать засуетилась, девчонки протянули руки и захныкали, а старшая дочь перестала ковырять окровавленные пятки и скосилась на него. «Послушайте, голубушка», — сказал Фелисьен, — «пойдите на угол большой и нижней улиц». Анжелика уже сообразила, там была сапожная лавочка — Она живо перебила молодого человека, но была так возбуждена, что бормотала первые слова, какие только приходили ей в голову. «Совсем не нужно туда ходить. К чему это? Можно гораздо проще». Но она не могла придумать ничего проще. Что сделать, что изобрести, чтобы превзойти его в щедрости? Никогда она не думала, что может так ненавидеть его. «Скажите там, что вы от меня», — продолжал Фелисьен. «Попросите». И снова Анжелика перебила его. Она тоскливо повторяла. «Можно гораздо проще, гораздо проще». И вдруг она сразу успокоилась, села на камень, быстро развязала и сняла башмаки. Сняла, кстати, и чулки. «Возьмите. Ведь это так просто. Зачем беспокоиться?» «Ах, добрая барышня! Бог да вознаградит вас!» — восклицала матушка ламбалес, разглядывая почти новенькие башмачки. «Я их разрежу внизу, чтобы они были в пору. Тьенета! Да благодари же, дурище!» Тьенета вырвала чулки из жадных рук Розы и Жанны и не сказала ни слова. Но тут Анжелика сообразила — Что ноги ее босы и что Фелисьен видит их. Страшное смущение охватило ее. Зная, что если только она встанет ноги обнажаться еще больше, она не смела пошевельнуться. Потом, совсем потеряв голову от испуга, она бросилась бежать. Ее белые ножки мелькали по траве. Ночь еще больше сгустилась, и сад Марии казался темным озером, распростертым между соседними большими деревьями и черной массой собора. На залитой тенью земле не было видно ничего, кроме маленьких белых ножек и их голубинной атласной белизны. Боясь воды, перепуганная Анжелика бежала по берегу Шеврота к доскам, служившим мостками. Но Фелисьен пересек ей путь через кустарники. Столь робкий до сих пор, увидав ее белые ноги, он покраснел еще больше, чем она, и какое-то пламя понесло его. Он готов был кричать о своей льющейся через край молодой страсти, страсти, охватившей его с первых же встреч. Но когда Анжелика, пробегая, коснулась его, он смог только пробормотать горевшее на его губах признание «Я люблю вас». Анжелика растерянно остановилась. Секунду она стояла, выпрямившись, и глядела на него. Ее мнимый гнев, мнимая злоба исчезли, растворились в смятении, полном блаженства. Что он сказал? Почему все перевернулось в ней? Он любит ее, она это знает, и вот одно произнесенное шепотом слово погрузило ее в изумление и страх. А он чувствовал, как открылось его сердце, как их сблизила общая тайна, благотворительность. Осмелев, он повторил «Я люблю вас». Но она снова бросилась бежать, боясь любви и возлюбленного. Шеврот не остановил ее, она прыгнула в ручей, как гонимая охотником лань. Ее белые ножки побежали по камням, разбрызгивая холодную воду. Калитка захлопнулась, Анжелика исчезла.